Ни один из них не ни тот, Суан. Узор требует не просто дракона, а единственного, подлинного дракона. До тех пор, пока он не провозгласит себя сам, узор будет продолжать подбрасывать лже-драконов, но после не будет ни одного. Если Логайн или кто другой был ли бы им, других бы не было. Ибо явится он, как прорвавшаяся заря, и своим приходом вновь разобьет мир и создаст его заново. Или мы идем ногими перед бурей, или цепляемся за защиту, которая сметет нас. Да поможет нам всем свет. Амерлин повела плечом, словно бы сбросив с себя собственные слова. Лицо ее стало решительным, будто она собралась с духом для удара. «Тебе никогда не удавалось скрыть от меня то, что думаешь?» «Как это тебе удается с другими, Морейн? У тебя есть что рассказать, больше, чем ты уже сказала, и хороших новостей ты не принесла». Вместо ответа Морейн сняла с пояса кожаную сумку и высыпала содержимое на стол. С виду это казалось всего лишь грудой битых черепков, глинцевито-блестящих черных и белых. Престол Амерлин с интересом коснулась одного осколка — и у нее перехватило дыхание Квендиар. Камень мужества, — согласилась Моррейн. Способ создания Квендиара был утрачен при разломе мира, но изготовленное из Квендиара до него пережило катаклизм. Даже те предметы, что поглотила земля, или те, что утонули в море, уцелели, должны были уцелеть раз созданный Квендияр не могла разбить ни одна известная сила. Даже направленная против камня мужества единая сила лишь укрепляла его, ну если не считать того, что какая-то мощь разбила этот. Амарлен быстрыми движениями сложила осколки вместе, они образовали диск в ладонь человека в перечнике, половина черна, как деготь, Половина белее снега, черный и белый цвета, не поблекшие от времени, соединялись вдоль волнистой линии, древний символ Аседой, еще до разбитого мира, когда мужчины и женщины вместе владели силой. Половина этого символа ныне носила название «пламя Тарвалана». Другая, наспех намалеванная на дверях, называлась «клык дракона» и обвиняла отмеченных этим знаком в злодеянии. Таких дисков было создано всего семь. Обо всем, изготовленном из камня мужества, хранились записи в Белой башне, а об этих семи дисках помнили едва ли не все. Суан Сам чей Глядела на него так, будто увидела у себя на подушке гадюку. Одна из печатей на узилище темного, наконец, вымолвила она через силу, одна из тех семи печатей, блестителем которых, как предполагалось, являлась Престол Амерлин. тайна, — Сокрытые от мира, если в мире вообще задумывались об этом, заключалось в том, что со времен Тролоковых войн ни одна престол Амерлин не знала, где находится печать. Нам известно, Суан, что темный шевелится. Мы знаем, что его узилище не останется вечно запечатанным. Работа человека никогда не сравнится с трудами Создателя. Нам было известно, что темный вновь воздействует на мир, пусть даже благодарение Свету и не впрямую. Друзья темного множатся, и то, что мы называли злом всего десять лет назад, выглядит чуть ли не шалостью по сравнению с творящимся сейчас едва не каждый день. Если печать уже поддаются, времени у нас нет совсем, совсем мало. Но этой малости может хватить. Ее должно хватить. Амерлин коснулась разломанной печати, и голос стал таким, словно она заставляла себя говорить. — Знаешь, во дворе во время приветствия я видела парнишку. Это один из моих талантов — видеть таверн. Редкий талант, в эти дни еще более редко встречающийся, чем таверн, и, несомненно, от него не так много толку. Высокий юноша, весьма привлекательный молодой мужчина, мало чем отличающийся от любого молодого парня, которого встретишь в любом городе. Она перевела дыхание. Морейн. Он сиял, будто солнце. В жизни меня редко что пугало, но при виде его у меня сердце в пятки ушло. Так мне стало страшно. Мне захотелось спрятаться, сжаться, завыть. Я едва могла говорить. А Гельмар решил, что я сердита на него, раз сказала столь мало. А этот молодой парень, он тот, кого мы искали эти двадцать лет». В голосе Амерлин прозвучала вопросительная нотка. Морейн ответила на ее вопрос. «Да, это он. Ты уверена? А может ли он, может ли он направлять единую силу?» При этих словах губы Амерлин напряглись, и Морейн тоже ощутила натянутость. «Какой-то тугой клубок внутри, сжавший сердце холод». Но лицо ее осталось спокойным. Он может. Мужчина, владеющий единой силой. О таком размышлять без страха не могла ни одна, а оседой. Именно этого боялся целый мир. И я выпущу это в мир. Раунд-Алтор встанет перед миром, как дракон возрожденный. Амерлин вздрогнула. раунд Алтер, Это не то имя, которое внушает страх и воспламеняет мир? Она опять вздрогнула и энергично потерла руки, но ее глаза вдруг засверкали решительным огнем. Если он тот, тогда у нас и вправду хватит времени. Но безопасно ли ему находиться здесь? Со мной две красные сестры, и я больше не могу ручаться ни за зеленых, ни за желтых». Поглоти меня свет, я не поручусь ни за одну из них в этом деле. Даже Верин и Серафелли, скорее всего, набросятся на него так, будто он гадюка-багрянка, вползшая в детскую. На какое-то время он в безопасности. Амерлин подождала, но Мэрин ничего больше не добавила, Тишина стояла звеняще напряженной, но было ясно, что она ничего не скажет. В конце концов Амерлин сказала, — Ты утверждаешь, что наш прежний план бесполезен. Что же ты предлагаешь теперь? Я нарочно позволила ему думать, что больше не интересуюсь им, чтобы он без оглядки на меня мог идти куда пожелает. Она подняла руки, когда Амерлин попытался возразить. «Это необходимо, Суан. Ранд-Алтор вырос в дворечи, где в жилах каждого течет упрямая кровь Манетерн, а его кровь подобно камню рядом с глиной по сравнению с кровью Манетерн. С ним можно обходиться мягко, иначе он сбежит куда угодно, но не в ту сторону, куда нам надо». Тогда мы будем обращаться с ним, как с новорожденным. Мы завернем его в пеленки и станем щекотать ему пятки, если это, по-твоему, от нас требуется. Но с какой целью? Что нужно для начала? Два его друга, Мэтрим Коутон и Перрин Айбора, вполне созрели для того, чтобы посмотреть на мир, прежде чем опять уйти в бесцветность двуречи. Если им это удастся... Они тоже таверн, пусть и в меньшей степени, чем он. Я сделаю так, чтобы они несли рок-валер в Ильян. Она помешкала хмурись. Только с Мэттом не все просто. У него с собой кинжал из Шадор-Логота. Из Шадор-Логота? О, свет! Почему ты вообще разрешил им оказаться рядом с этим местом? Каждый камень его зачумлен. Там любой голыш опасен, если его взять в руки и унести оттуда. Помоги нам, свет! Если мальчишка коснулся мордот. Голос у Амерлин был такой, точно ее душили. Если это случилось, то мир обречен. Но этого не случилось, Суан. Мы делаем лишь то, что велит нам необходимость, а это была необходимость. Я сумела сделать так, чтобы Мэт не заразил остальных, но кинжал был при нем слишком долго, прежде чем я узнала о случившемся. Эта связь по-прежнему существует. Я решила, что нужно доставить его для исцеления в Тарвалон. Но раз тут так много сестер... Все проделать, возможно, и здесь. Если только есть немногие, которым можно доверять, кто не видит друзей темного там, где их в помине нет. Хватит тебя и меня, и еще двоих, если воспользоваться моим ангриалом. Одной будет Лиана, а другую я сумею найти. Амерлин вдруг криво усмехнулась. Зал башни хочет получить этот Ангриал обратно, Морейн. Их осталось не так много, а тебя теперь считают незаслуживающей доверия. Морейн улыбнулась, но улыбка тронула лишь ее губы. Прежде чем я закончу, они станут думать обо мне еще хуже. Мэтт тут же ухватится за возможность стать частью легенды о Роге, А убить Перрина большого труда не составит. Ему нужно что-то, отвлечь мысли от собственных тревог. Ранду известно, кто он такой, по крайней мере, кое-что об этом, немногое, и, вполне понятно, он боится. Он хочет уйти куда-нибудь один, туда, где не сможет никому причинить вреда. Он говорит, что никогда больше не станет пользоваться силой, Но боится, что не сможет покончить с этим. Еще бы он смог. Легче отказаться пить воду. Верно. И он хочет избавиться от опеки Асседой. Морейн улыбнулась невесело. Воспользоваться случаем, отвязаться от Асседой и подольше побыть со своими друзьями. В этом его желание ничуть не уступает Мэттову. Но как он отделается от Айседы, ты обязательно должна отправиться с ним. Морейн, мы не можем теперь потерять его. Я не могу отправиться с ним. От Фалдара до Ильяна долгий путь, но он уже проделал путь не меньший. Его нужно на время отпустить с привязи. — Ничего не поделаешь. Я распорядилась сжечь всю их старую одежду. Через чур велика возможность, что какой-то лоскут их одежды попал не в те руки. Перед тем, как они выступят в дорогу, я очищу их. С этой стороны их никак не смогут выследить, и единственная иная угроза подобного рода заперта здесь, в подземелье. Амерлин, одобрительно кивнув после вопросительного взгляда на Морейн, но та продолжала... В их путешествии, насколько я сумею, Суан, опасностей не будет, а когда Ранду в Илеане буду нужна я, я там буду и прослежу, чтобы именно он передал урок совету девяти в ассамблее. В Илиане я прослежу за всем. Суан, Илианцы пойдут за драконом или за самим Балзаманом, если он принесет им рок-валер, и за ним же последует большая часть собравшихся на охоту. Истинному возрождению дракона зачем собирать вокруг себя последователей, пока государство не двинулись на него. Он начнет с государством вокруг себя и с армией за спиной. Анрлин почти упала в кресло, но сразу же подалась вперед. Она словно разрывалась между усталостью и надеждой. Но он провозгласит себя. А если он напуган? Свет знает, он должен бояться, Морайн. Но мужчины, именовавшие себя драконом, желают власти и могущества. Если он не... У меня есть средство проследить за тем, чтобы его назвали драконом, хочет он того или нет. И если это мне как-то не удастся, сам узор проследить за тем, чтобы его назвали драконом. Хочет он того или нет. Помни, Суан, он — Таверен. Он властен над своей судьбой. Не больше, чем фитиль свечи, властен над пламенем. А Мерлин вздохнула. — Это рискованно, Морейн, рискованно. Но мой отец говорил, девочка, не ухватишь случай за хвост, Никогда и медика не выиграешь. Нам нужно выработать план. Садись, с этим быстро не управишься. Я пошлю за вином и сыром. Морейн покачала головой. Мы и без того просидели, запершись слишком долго. Если кто-то пытался подслушать и обнаружил твою охрану, то он уже теряется в догадках. Это не стоит риска. Мы можем устроить еще одну встречу завтра. А кроме того, моя самая дорогая подруга, я не могу сказать тебе всего, и я не могу рисковать, позволив тебе узнать, что я утаиваю что-то. — Наверное, ты права, но с утра за дело. Мне многое нужно узнать. — Утром, — согласилась Морайн. Амерлин встала, и женщины вновь крепко обнялись. «Утром я расскажу все, что тебе нужно знать». Ляная окинула вышедшую в переднюю Морейн острым взглядом, затем рванулась в покое Амерлин. Морейн постаралась напустить на себя вид, будто ее наказали, будто только что ее настигла одна из выволочек Амерлин. Большинство женщин, какой бы сильной волей ни обладали, возвращались от Амерлин со слабостью в коленях и с большими глазами, но подобная маска была чужда, Морейн. Она, скорее, выглядела разгневанной, что куда лучше послужило для создания нужного эффекта. Она едва различала в передней комнате других женщин. Ей показалось, что с тех пор, как она переступила порог Амерлин, одни ушли, а другие появились, но Морейн и не взглянула на них. Час был поздний, а до утра предстояло многое сделать. Многое до того, как вновь нужно будет беседовать с Амерлин. Ускорив шаг, Морейн двинулась по коридору вглубь крепости. Колонна под звон сбруи, вытянувшаяся в Тарабонской ночи под серпом пребывающей луны, произвела бы неизгладимое впечатление, если бы кто-то увидел ее. Полные две тысячи детей света, все верхом, в белых табарах и плащах, доспехи блестят, обоз, фургоны, походные кухни, конюхи с верницами сменных лошадей. В этой бедной лесами местности были деревни, но отряд держался в стороне от дорог и избегал даже фермерских хозяйств. Они должны встретиться с кем-то у крохотной деревушки на северной границе Тарван на краю равнины Алмат. Джеффрам Борнхальд, скачущий во главе своих людей, гадал о том, в чем же тут дело. Он слишком хорошо помнил разговор в Амадаре, Спейдреном Найелом, лордом-капитан-командиром Детей Света, но понял из него чрезвычайно мало».